Ущельное дежурство. Если благодаря моим словам ты начал хоть что-то понимать, надеюсь, ты отзовешь их или, возможно, поразишь меня на глубины души и прикажешь им хоть раз сделать что-нибудь полезное. Каладин вошел в лавку аптекаря, и дверь с грохотом захлопнулась у него за спиной. Как и в первый раз, престарелый хозяин притворился хилым и шел, опираясь на трость, но узнав Каладина, слегка выпрямился. А, -а, а ты! Прошло еще два долгих дня, пока светило солнце, они работали и упражнялись. Тефт и камень теперь присоединились к нему. А вечера проводили у первой расщелины, вытаскивали тростник из тайника и часами выдавливали молочный сок. Накануне Газ заметил, что они куда-то уходят, и безусловно что-то заподозрил. С этим ничего нельзя было поделать. День начался с того, что четвертому мосту пришлось отправиться в вылазку на плато. К счастью, они прибыли раньше паршенди, и в мостовых расчетах не случилась потерь. А вот рядовым солдатам не повезло. Редеалети в конце концов дрогнули под натиском паршенди, и мостовикам пришлось вести обратно в лагерь усталую, злую армию побежденных. Глаза у Каладина покраснели от недосыпа. Выжимать тростник приходилось допоздна. Его желудок всё время урчал, получив лишь часть от положенной порции, которую он делил с двумя ранеными. Сегодня всё должно закончиться. Аптекарь вернулся за прилавок, и Каладин подошёл к нему. В комнату стремительно влетела сил и светящиеся ленточки, превратившись в женскую фигурку. Она кувыркалась, точно акробатка, и легко приземлилась на стол. Чего тебе надо? спросил аптекарь. И ещё бинтов? Ну я бы мог просто Он замолчал, когда Колодин поставил на стол средних размеров бутылку из-под выпивки. Горлышко у нее было треснувшее, но его все равно удалось заткнуть пробкой. Колодин ее вытащил. Открыв, находившийся внутри молочно-белый сок шишкатравника, то, что они собрали в первый раз, он использовал для лечения Лейтона, Дабида и Ихобера. Это еще что? Спросил престарелый аптекарь, поправляя очки и склоняясь над бутылкой. Предлагаешь мне выпить? Я уже не в том возрасте. Для желудка плохо, знаешь ли. Это не выпивка. Это сок шишка травника. Ты сказал, он дорогой? Ну так что, сколько дашь за это? Аптекарь моргнул, потом наклонился ближе и понюхал содержимое. Где ты его взял? Собрал тростник, который растет за пределами лагеря. Лицо аптекаря потемнело. Он пожал плечами. Боюсь, он бесполезен. Что? Дикие растения недостаточно сильные». Аптекарь заткнул бутылку пробкой. На хижину налетел сильный порыв ветра, забрался под дверь, перемешал ароматы, множество порошков и укрепляющих напитков. Это практически бесполезно. Я дам тебе две светмарки, что очень щедро с моей стороны. Мне придется его дистиллировать, и если повезет, я получу пару ложек. Две марки, В отчаянии подумал Каладин. После того, как мы втроём три дня работали из последних сил и спали всего лишь по несколько часов, и все ради жалования за пару дней. Но нет. Он обработал раны лейтенанта соком, и спрение исчезли, а инфекция отступила. Коладин сузил глаза, наблюдая за тем, как аптекарь вытаскивает из кошелька две светмарки и кладет на стол. Как и у большинства сфер, одна сторона у них была чуть приплющена, чтобы не укатывались. "Вообще-то", пробормотал аптекарь, потирая подбородок. "Я дам три". Он вытащил еще одну светмарку. "Обидно, что все твои усилия были напрасны", «Каладин», — сказала Сил, изучая аптекаря. "Старик взволнован". Мне кажется, он лжет!» Знаю, буркнул Каладин. Это как понимать? спросил старик. Если ты знал, что все бессмысленно, зачем так старался? Аптекарь потянулся за бутылкой, но Каладин поймал его за руку. Знаешь, а ведь мы с каждого стебля получили две капли или больше. Аптекарь нахмурился. Прошлый раз, продолжил Колодин. Ты говорил, что мне повезет, если в каждом стебле окажется хотя бы по одной капле. И потому-то сок шишка травника такой дорогой. Ты ничего не упомянул о том, что дикие растения слабее. И так ведь я не думал, что ты отправишься их собирать и встретив взгляд Колодина, аптекарь умолк. В армии об этом не знают, верно? надавил Каладин. Они понятия не имеют, насколько ценны эти растения за пределами лагеря. Ты их собираешь, продаешь сок, и дело идет как по маслу, поскольку военным нужно очень много антисептика. Старик аптекарь выругался и дёрнул руку. Не понимаю, о чем ты болтаешь. Голодин взял свою бутылку. А если я пойду в палатку лекаря и расскажу, откуда это у меня? Они его отнимут, воскликнул старик. Не будь глупцом. Парень, ты ведь клеймённый раб. Они решат, что ты это украл. Каладин сделал вид, что уходит. Дам тебе бамарку, поспешно предложил аптекарь. Это половина от того, что я взял бы солдата за такое количество. Каладин повернулся к нему. Ты берёшь две небомарки за то, что можешь собрать за пару дней? Я не один, хмуро ответил аптекарь. Это общее решение. Мы посовещались и установили справедливую цену. "Есть чего вдруг такая цена справедлива? Нам надо как-то выживать в этой забытой всемогущем земле. Построить лавку, содержать ее, нанимать охрану Все это денег стоит". Аптекарь запустил руку в кошелек и вытащил сферу, которая излучала тёмно-синий свет. Сапфировая сфера стоила в раз 25 дороже бриллиантовой, поскольку Каладин зарабатывал одну бриллиантовую марку в день. Небамарка стоила столько, сколько он получал за полмесяца. Конечно, обычный темноглазый солдат зарабатывал 5 светмарок в день. И для него это заработок за неделю. Когда-то Колодин и сам не счёл бы эту сумму значительной. Теперь же она была для него целым состоянием. И все таки он колебался. Я должен тебя разоблачить. Люди умирают из-за этого. А вот и нет, возразил аптекарь. У великих князей достаточно средств, чтобы платить, например, принимая во внимание, сколько они зарабатывают на плато. Мы поставляем бутылочки соком так часто, как им требуется. Всё, чего ты добьёшься, позволишь монстрам вроде Садиуса положить в карман ещё несколько сфер. Аптекарь вспотел. Колодин угрожал разрушить прибыльное дело. Доходы от сока делали всю эту историю весьма непредсказуемой. Люди убивали, чтобы сохранить такие секреты. Набить свои карманы или карманы Свет Лордов, произнёс Колдин. Полагаю, выбор очевиден. Он опять поставил бутылку на прилавок. Я соглашусь на сделку, если ты добавишь еще немного бинтов. Вот и славно, аптекарь расслабился. И держись подальше от этих тростников. Я удивлен, что ты вообще нашел поблизости заросли, которые еще не оборвали. У моих работников в последнее время с этим все больше проблем. Ем не помогает с ветра», — подумал Каладин. Почему же ты тогда меня отговариваешь от этого занятия? Я бы мог тебе еще принести. Ну да, но дешевле заниматься этим самому, договорил за него Каладин, наклонившись вперед. Но то, что я предлагаю, позволит тебе сохранить репутацию. Я буду приносить сок и брать с тебе одну небомарку. Если светлоглазые узнают, что устроили аптекари, Ты сможешь заявить, будто ничего не знал. Ты всего лишь покупал у какого-то мостовика сок и перепродавал его армии с разумной надбавкой. Старика это заинтересовало. Ну, возможно, я не стану задавать слишком много вопросов по поводу того, откуда ты это взял. Это твое личное дело, юноша. Действительно твое личное дело. Он поковылял заднюю часть лавки и вернулся с коробкой бинтов. Колодин принял ее молча и вышел. Не переживаешь? Поинтересовала Сил, подплывая к его голове, когда он вышел на дневной свет. Если Гас узнает, чем ты занимаешься, у тебя будут неприятности. А что еще со мной можно сделать? спросил Каладин. Сомневаюсь, что они сочтут это достаточно серьезным преступлением для подвешивания. Сила глинулась и превратилась в расплывчатое облачко, в котором едва просматривались очертания молодой женщины. Не могу решить, был ли этот поступок бесчестным. Он не бесчестный. Просто так устроена торговля. Колодин скривился. Семена лавеса продают так же. Фермеры их выращивают и отдают торговцам за светосколки, а те везут их в город и продают другим торговцам. которые продают свой товар обычным людям в четыре или пять раз дороже, чем он стоил в самом начале. И почему же ты тогда расстроился? Сил хмурилась, когда они прошли мимо группы солдат, один из которых бросил в голову Каладина косточкой палофрукта. Солдаты захохотали. Каладин потер висок. «Из-за отца я до странности щепетилен в том, что касается платы за лечение. Похоже, он очень щедрый человек. И это не приносило ему никакой пользы. Разумеется, в каком-то смысле Каладин был столь же плох. Став рабом, он поначалу был готов почти на все ради шанса свободно передвигаться. Периметр лагеря охранялся, но раз уж ему удалось протащить шишкотравник мимо дозорных, он мог бы придумать способ, позволяющий выбраться наружу. С сапфировой маркой он обладал нужными для этого средствами. Да, у него на лбу рабское клеймо. Но несколько быстрых, хоть и болезненных взмахов ножа превратят его в боевой шрам. Он мог говорить и сражаться как солдат, так что ему бы поверили. Его бы приняли за дезертира, но такое можно пережить. Таков был план, который он вынашивал на протяжении нескольких месяцев рабства. Однако благоприятные возможности все не подворачивалось. Требовались деньги, чтобы достаточно далеко уехать от тех мест, где известны его приметы. деньги, чтобы снять комнату в каком-нибудь убогом квартале, где никто не задает вопросов, и там отсидеться, пока не заживет рана, нанесенная собственными руками. Но всегда находился кто-то, кому нужна была помощь. Он оставался, пытался освободить всех, кого только мог. Каждый раз терпел неудачу. И теперь собрался все повторить. «Каладин», — спросила сил над его плечом. Ты такой серьезный?» О чём думаешь? О том, стоит ли мне сбежать? Удрать из этого проклятого бурелагеря, отыскать для себя новую жизнь. Сил помолчала. Здесь тяжело, сказала она наконец. Не знаю, сможет ли кто-нибудь тебя винить. Камень сможет, подумал бывший солдат и Тефт. Они вместе выжимали сок шишка травника. Мостовики не знали, сколько он стоит и думали, это лишь для исцеления раненых. если он сбежит, это будет предательством по отношению к ним. Уходи отсюда, дурень, подумал Каладин, обращаясь к самому себе. Ты этих мостовиков не спасёшь, в точности как не спасть ено. Тебе надо бежать. А что потом? прошептал он. Сил повернулась к нему. Что хорошего в побеге? Будет всю жизнь работать за мизерную плату в самых убогих кварталах какого-нибудь захудалого городишки. Он не может их бросить, как никогда не мог бросить тех, кто, как ему казалось, в нем нуждался. Он должен был их защитить, обязан, родитьена. И ради того, чтобы не сойти с ума. «Ущельное дежурство!» — сказал Гасан и сплюнул. Слюна была черная из-за того, что он жевал листья ямы. Что? Вернувшись после продажи шишкотравника, Каладин обнаружил, что газ поменял рабочее расписание четвёртого моста. Мостовое дежурство им не грозило. Они участвовали в вылазке на Платона Каноне. В замен их собрались отправить в кузницу Саниеса, чтобы помогать таскать болванки и прочие принадлежности. Казалось, это тяжелая работа, но на самом деле она была одной из самых легких, какие только доставались с мостовикам. Кузнецы считали, что лишние рабочие руки им не требуются. Или, может быть, просто не хотели, чтобы неуклюжие мостовики путались под ногами. Во время дежурства в кузнях работали обычно всего несколько часов от смены, а потом просто отдыхали. Газ стоял перед колодцем на залитой солнцем площадке. Видишь ли, сказал мостовой сержант. На днях ты заставил меня кое о чём задуматься. Всем плевать, если четвертому мосту назначить несправедливое расписание. Они ненавидят ущельное дежурство. Я решил, что тебе все равно, сколько тебе заплатили, прошипел Колдин, шагнув вперед. Иди в бурю, Газ опять сплюнул. Вас все презирают. Твоему расчету пойдет на пользу, если все увидят, как вы расплачиваетесь за то, что сделали. Выжили. Газ пожал плечами. Все знают, что ты нарушил правила, когда приволок тех людей обратно. Если все начнут делать то же самое, казармы заполнятся умирающими еще до того, как закончится подветренная сторона месяца. Газ, "Они люди. Если мы не заполняем казармы ранеными, то лишь потому, что бросаем их умирать. здесь они все равно умрут". Это мы еще посмотрим. Сержант смотрел на него прищурив единственный глаз. Он, похоже, подозревал, что Каладин как-то обхитрил его, напросившись на дежурство по сбору камней. Чуть раньше Газ, несомненно побывал у ущелья, пытаясь по всей видимости вычислить, что именно Колодин и два его товарища там делали. При исподнее, подумал парень. Он-то решил, что достаточно запугал Газа, чтобы тот не высовывался. Мы пойдём, рявкнул Каладин, поворачиваясь. Но я не возьму на себя вину. Мои люди узнают, что это твоих рук дело. Отлично! крикнул Газ ему вслед, потом прибавил тихонько. Может, мне повезет, и ущельный демон сожрёт всю вашу шайку. Ущельное дежурство Большинство мостовиков охотнее променяли бы его на целый день таскания камней. Колодец, к спине которого был привязан незажжённый факел, пропитанный маслом, спускался по ненадежной веревочной лестнице. Ущелье здесь было неглубоким, глубоким, всего футов пятьдесят, но этого хватило, чтобы он попал в другой мир. Мир, куда естественный свет проникал лишь через разлом высоко в небе. Мир, который оставался сырым даже в самые жаркие дни. Влажный ландшафты из мхов, грибов и выносливых растений, которым хватало и тусклого света. У дна ущелье делалось шире, вероятно, из-за великих бурь. Из-за них по расщелинам неслись мощные потоки воды. Оказаться в ущелье во время урагана означало верную смерть. Дно было гладким, покрытым затвердевшим кремовым осадком, хотя тут и там виднелись неровности, повторявшие очертания размытого каменного основания. Ой, где расстояние от дна до края плато наверху всего около 40 футов. В большинстве случаев, однако, оно составляло почти 100 футов или больше. Колодец спрыгнул с лестницы, пролетел несколько футов и с плеском приземлился в лужу дождевой воды. Зажег Зажёг и высоко поднял его, окидывая взглядом темный туманный разлом. Стены с обеих сторон были скользкими от темно-зеленого мха. И со скалистых выступов где-то в вышине спускались тонкие лозы, названия которых он не знал. На дне в трещинах на камне попадались кусочки костей, дерева и обрывки ткани. Кто-то с плеском приземлился рядом с ним. Тефт выругался, оглядывая промокшие сандалии и штаны, и выбрался из большой лужи. "Забери буре этого кремлица газа", пробормотал пожилой мостовик, посылая на сюда вне очереди. Я бы за это оставил его без бобов. Уверен, он очень боится тебя, сказал камень, слезая с лестницы на сухое место. Он в лагере сейчас плакать от страха. Иди в бурю, огрызнулся Тефт, стряхивая воду с левой ноги. Вдвоем они несли сыни зажжённые факелы. Колодин зажёг свой при помощи огнива, но другие не стали этого делать. Факелов должно хватить на все время дежурства. Мостовики собрались у основания лестницы, сбившись в кучу. Каждый четвертый зажигал факел. Однако свет почти не разгонял тьму. Он лишь позволял Колодину подмечать все новые и новые детали необычного пейзажа. В расщелинах росли странные, тускло-жёлтые, как кожа ребенка, больного желтухой, грибы в форме трубок. Кремлицы, оказавшись на свету, поспешно удирали. Здешние рачки были красноватыми и полупрозрачными. Когда один прополз мимо Каладина по стене, тот заметил, что сквозь панцирь кремлеца видны внутренние органы. Свет также открыл скрюченное и сломанное тело на дне неподалеку от них. Каладин поднял факел и приблизился. Труп уже начал вонять. Парень прикрыл ладонью нос и рот и присел рядом. Это мостовик из какого-то другого расчета. свежий. Если бы он пролежал здесь больше нескольких дней, буря унесла бы тело куда-нибудь далеко. Четвертый мост толпился позади Каладина, молчаливо глядя на того, кто принял решение броситься в пропасть. Да найдется для тебя достойное место в чертогах спокойствия, павший брат, сказал Каладин, и его голос эхом отразился от стен ущелья. И да найдется для нас лучший финал, чем твой. Он стал держать факел высоко, И прошёл мимо тропа. Его взволнованный отряд двинулся следом. Колодин быстро понял, в чем заключалась основная тактика сражения на расколотых равнинах. Нужно бросить все силы на продвижение вперед, чтобы выдавить врага к краю плато. Поэтому битвы часто оборачивались большой кровью для олети, ведь они обычно пребывали после паршенде. В алете были мосты, в то время как эти странные восточные паршенди могли разбежаться и перепрыгнуть почти любое ущелье. Но и тем, и другим приходилось несладко, если их прижимали к обрыву. Обычно это заканчивалось тем, что солдаты теряли равновесие и падали в бездну. Число погибших оказывалось слишком велико, чтобы алете желали вернуть потерянное снаряжение. И потому мостовиков посылали на дежурство в ущелье. Всё равно, что грабить курганы, только без самих курганов. Они несли мешки, и им предстояло много часов бродить в поисках трупов, с которых можно было бы снять что-то ценное: сферы, кирасы, шлемы, оружие. Иногда вскоре после вылазки на плато у них появлялась возможность добраться до места битвы и обобрать тела, что лежали там. Всего через несколько дней великие бури уносили трупы. Кроме того, ущелье представляли собой запутанный лабиринт, и попасть на определенное спорное плато, а потом вернуться в разумный срок было почти невозможно. А лети по опыту знали, что лучше подождать, пока великая буря не снесет трупы к их стороне равнин. Ведь ураганы всегда шли с востока на запад, а потом послать мостовиков вниз на поиски. Направление ветра оставалось неизменным. И за годы войны в ущелье смело столько тропов, Что места, где они чаще всего оказывались найти, было не так уж сложно. Отряд должен собрать определенное количество трофеев, иначе им на неделю урезали жалование. Но квота была необременительная, обременительная, достаточная, чтобы они трудились, но не такая, чтобы как следует их вымотать. Как и большинство занятий это придумали в первую очередь для того, чтобы мостовики не сидели без дела. Пока они шли по первому ущелью, несколько людей Колодина вытащили мешки и начали собирать подходящие трофеи, попадавшиеся на пути. То шлем, то щит. Они внимательно высматривали сферы. Такая ценная находка означала небольшую награду для всего отряда. Им не разрешали приносить в провалы собственные сферы или иное имущество, разумеется. А на выходе тщательно обыскивали Унизительный обыск – одна из причин, по которым дежурство в ущелье считалось всемирзительным. Но имелись и другие причины. Пока они шли, ущелье постепенно расширялось, футов до 15. На стенах появлялись отметины, похожие на шрамы. Кое где был содран мох, а местами на камне виднелись царапины. Мостовики старались на них не смотреть. Время от времени сюда забредали ущельные демоны в поисках падали или подходящего для окукливания плато. Встреча с одним из них была маловероятной, но возможной. "Да чего же я ненавижу это место?" сказал Тефт. "Я слыхал, однажды ущельный демон загнал в тупик целый отряд и сожрал всех один за другим. Просто сидел там и хватал их, когда они пытались бежать". Камень тихонько рассмеялся. "Если он всех съел, Кто же вернуться и рассказать эту историю? Тефт потер бороду. А почём я знаю? Может, они просто все не вернулись. Значит, они не бежать, дезертиры. Нет, возразил Тефт. Из этих расщелин не выбраться без лестницы. Он посмотрел вверх на узкую синюю щель в 70 футах над ними. Колодин тоже поднял голову. Синее небо казалось таким далеким, недосягаемым. точнос свет самих чертогов. И даже если кто-то вылез бы по стене в одной из неглубоких частей, он либо оказался бы в ловушке на равнинах, не имея возможности пересечь расщелины, либо очутился бы достаточно близко к алитиской стороне, чтобы разведчики заметили его на одном из постоянных мостов. Можно было попытаться отправиться на восток, где ветер обтесал плато до такой степени, что они превратились в тонкие шпили. Но это означало переход продолжительностью в несколько недель, на протяжении которых пришлось бы много раз пережить великие бури. "Камень, ты бывал когда-нибудь в щелевом каньоне во время дождя?" спросил Тефт, скорее всего, размышляя о том же, что и Каладин. "Нет, на пиках у нас такого не быть. Такие вещи быть только там, где живут глупцы. Ты тоже тут живешь, Камень?" заметил Каладин. «И я глупый быть, со смехом ответил Громил Рогаед. Разве не видно? За последние два дня он очень сильно изменился. Сделался более приветливым и, как предположил Каладин, теперь в большей степени напоминал того человека, которым был когда-то. Ну так вот, многозначительно сказал Тефт. Я говорил о щелевых каньонах. Как по-твоему, что случится, если мы застрянем здесь во время великой бури? Много воды, наверное, предположил Камень. Много воды, которая будет везде, где только можно, продолжил Тефт. Высоченные волны станут катиться по этому узкому пространству с такой силой, что ни один валун не устоит. Вообще-то и обычный дождик здесь внизу покажется великой бурей. А настоящая великая буря, что ж, когда она начнется, это место превратится в кошмар. Камень нахмурился и посмотрел вверх. Значит, здесь лучше не быть во время бури. Ага, согласился Тефт. Хотя, добавил Камень, ты бы тогда искупаться, ведь давно уже пора. Эй, возмутился тот. Причём тут мой запах? Притом, сказал Камень, что его нюхать я? Иногда я думаю, что лучше уж стрела Паршенди в глаз, чем нюхать отряд, который запреть в казарме на ночь. Теф тихонько рассмеялся. Я бы обиделся, не будь это правдой. Он втянул носом влажный плесневелый воздух ущелья. Тут не лучше. Воняет сильнее, чем сапог рога идо зимой. Он усёкся. не обижайся, это я не про тебя. Парень улыбнулся и глянул назад. Трицы с небольшим мостовиков следовали за ним точно привидения. Кое-кто, похоже, старался держаться поближе к колодinu с товарищами. чтобы незаметно подслушать, о чём они болтают. Тэфт вмешался Каладин, Воняет сильнее, чем сапогера Гаеда. Как же, клянусь чертогами, ему не обидится на такие слова? Но ведь все так говорят, огрознулся Тефт. Я ляпнул не подумав». «Увы!» — сказал Камень, внимательно разглядывая кусок мха, который он на ходу сорвал с каменной стены. Твоё оскорбление меня обидеть!» Если бы мы быть на пиках, пришлось бы драться, как требовать обычай алилтики!» А это как? уточнил Тефт. На копьях? Камень рассмеялся. Нет, нет, мы на пиках не такие варвары, как вы здесь внизу. Тогда как же? спросил Каладин с неподельным интересом. Ну, Камень бросил мох и отряхнул руки. Надо много пива, кризючки и песен. И вы это зовете дуэлью? Кто сможет петь после многих кружек пива, победить? И еще все быстро такие пьяные, что не всегда помнить, о чем спор. Тефт хихикал. А утром все хватаются за ножи. Думаю, это кое от чего зависит, сказал Каладин. А чего? удивился Тефт. От того, есть ли среди них торговец ножами. Верно, Дани? Приятели повернулись и увидели Дани, который шел за ними на вострифуши. Тощий юнец дрогнул и залился краской. Ой-я! Камень захохотал в ответ на слова Колодина. "Дани", сказал он юноше. "Имя странным быть. Что оно значит?" "Значит?" переспросил тот. "Не знаю, имена не всегда что-то значат", Камень с недовольным видом покачал головой. «Низинники!» И как же вы знать себя, если ваши имена ничего не значить?» То есть твое имя что-то значит? спросил Тефт. Ну, ма, «Ну-му-ху-му-а-ки-а-ки-а-я-лу-на-мор!» ну, ману. Номухумакиакиаялунамор, напомнил Камень. Конечно, это описание очень особенного камня, который мой отец обнаружит за день до моего рождения. Значит, твое имя целая фраза? неуверенно уточнил Дани, словно сомневаясь, что ему можно говорить. Поэма быть, пояснил камень. На пиках каждое имя поэма быть. В самом деле, тефт поскорё бороду. Наверное, тому, кто семью обедать зовет, приходится попотеть. Камень рассмеялся. Правда, правда. Еще получатся интересные споры. Обычно лучшее оскорбление на пиках быть поэма, которая по составу и ритму походить на имя того, кого оскорбить. Келик пробормотал тефт. Да чего же всё сложно? Потому у споров и заканчивается выпивкой, объяснил рогаед. Даня неуверенно улыбнулся. Эй, громила дурной, воняешь как мокрый кабан, вали поскорей за луной, да в болоте сгинь как чурбан. От неудержимого хохота камня в провале проснулось эхо. Быть хорошо, хорошо, выдавил он, вытирая слёзы. Просто, но хорошо. Даня, у тебя получилось почти что песня, заметил Каладин. Ну, это было первое, что в голову пришло. Я взял мотив из двух дружочков Мэри, чтобы ритм был правильный. Ты можешь петь? удивился Камень. Я должен это слышать. Но, начал Дани. Пой! рявкнул Рогаэт, ткнув в него пальцем. Даня взвизгнул от испуга. Но повиновался и разразился песней, которая была Колодину незнакома. Это оказалась забавная история о женщине и о братьях-близнецах, которых она принимала за одного человека. У Дани был чистый тенор. И, похоже, юноша увереннее чувствовал себя, когда пела, не говорил. Пел Даня хорошо. Когда он перешел ко второму куплету, камень начал без слов подпевать своим низким голосом. И получилось очень гармонично. Рогаед явно знал в толк в пении. Колодина обернулся, надеясь, что еще кто-то из мостовиков тянется в разговор или станет подпевать. Он улыбнулся Шрама, но тот лишь сердито зыркнул в ответ. Мош и Сигзил, темнокожий озирец, на Колодина даже не посмотрели. Пит глядел себе под ноги. Когда песня закончилась, Стив благородно похлопал в ладоши. Вы спели лучше тех кого я слышал во множестве таверн. Рад встретить низинника, который умеет петь. Камень подобрал шлем и сунул его в мешок. На этот раз в ущелье мало чем можно было поживиться. Я уже думать, что вы тут все к музыке глухи, как старая рубигончая моего отца. Ха!» Да не покраснел но шагал теперь увереннее. Они шли и шли, временами натыкаясь на крутые повороты или разломы в камне. Куда водой нанесло много всякой всячины. В таких местах их работа становилась мерзбительной. И нередко приходилось вытаскивать трупы или разгребать груды костей, чтобы добыть искомое, борясь при этом с приступами тошноты от вони. Каладин велел им пока что не трогать самые жуткие и разложившиеся тропы. Вокруг мертвецов всегда собирались страны гниения. И если они не соберут достаточно трофеев, Можно будет обобрать этих по пути назад. На каждом перекрестке и ответвлении Каладин делал на стене белую отметку куском мела. Это была обязанность старшины, и он относился к ней серьезно. Он не хотел, чтобы его люди заблудились в этих ущельях. Пока они шли и работали, Каладин поддерживал разговор. Он смеялся, вынуждал себя смеяться вместе с ними, даже если ему этот смех казался неестественным. Никто ничего не заметил. Может, они понимали, как и он сам, что наигранный смех предпочтительнее скорбной тишины, что сопровождало большинство мостовиков. Вскоре Даня позабыла робости, начал смеяться и болтать с тевтом и камнем, кое-кто подобрался совсем близко. Йек, Мэпс, ещё парочка мостовиков. как дикие звери подбираются к свету и теплу костра. Колодин пытался втянуть их в разговор. Но не вышло. И он позволил им делать что хотят. В конце концов, они достигли места, где валялось много свежих трупов. Колодин не знал наверняка, почему великие бури и течения несли трупы в таком количестве именно сюда. По виду эта часть ущелья не отличалась от других участков. Может, была чуть-чуть уже. Иногда они приходили в те же самые закоулки и отыскивали там хорошие трофеи. В другой раз знакомые места могли оказаться пустыми, а где-то тела громоздились десятками. Судя по виду, эти трупы принесло сюда течением, когда из-за великой бури случился потоп. После вода медленно ушла, а они остались. Ни одного Паршенди, множество переломов, и рваных ран. У многих отсутствовали конечности. Влажный воздух пропитался вонью разложения. Колодин держал свой факел над головой, и его спутники молчали. Темнота и прохлада могла бы предотвратить быстрое разложение, но все портило влажность. Кремлицы уже начали обгрызать кожу с ладони и выедать глаза. Вскоре у трупа сдуются животы. По телам карабкались несколько споран гниения, маленьких, красных и полупрозрачных. Сил приземлилась ему на плечо, морщась от отвращения. Как обычно, она не объяснила, где летала до сих пор. Мостовики знали, что делать. Невзирая взирая на спрен огниение, это место казалось слишком богатым, чтобы его обойти. Они принялись за работу, укладывая тела в ряд, чтобы можно было осмотреть каждое. Колодин, собиравший трофеи вокруг кучи трупов, взмахом руки предложил Камню и Тефту присоединиться. Да, не притащился вместе с ними. Они носят цвета нашего великого князя Заметил камень, когда Колодин подобрал помятый стальной шлем. Держу паре, они были в той вылазке несколько дней назад. Войскам Садия здорово досталось. Свет лорда Садиаса поправил его дань, тотчас же втянул в голову в плечи от досады. Извини, я не хотел, просто я все время забывал про его титул, и мой мастер каждый раз меня колотил. Мастер переспросил Тефт, подбирая его копье и стряхивая с древка мох. Я был подмастерьем, ну, до того, как юноша замолчал и отвернулся. Тефт был прав. Мостовики не любили говорить о прошлом. В любом случае, Дани поступил верно, исправив его. Колодина бы наказали, услышав, как он опускает почтительное обращение к Светлоглазому. Парень сунул шлем в свой мешок, потом затолкал факел в зазор между двумя поросшими мхом валунами и принялся помогать остальным разбирать тела. Он больше не пытался никого разговорить. Павшим нужно оказывать почтение, если это вообще возможно, когда их грабишь. Потом мостовики сняли с трупов доспехи: кожаные жилеты с лучников, стальные нагрудники с пехотинцев. Среди мёртвых оказался светлоглазый офицер в хорошей одежде, под еще более хорошими доспехами. Иногда трупы светлоглазых поднимали и изучали особые отряды, чтобы мертвые тела превратить статуи при помощи духозаклинателей. Темноглазых, если те не были богачами, джигали, а о большинстве солдат упавших в пропасть забывали. Люди в лагере говорили об ущельях как о священном месте покоя, но на самом деле доставать тела со дна было слишком трудно, и никто не хотел тратиться и рисковать. Тем не менее, раз они обнаружили здесь светлоглазого, это означало, что его семья недостаточно богата или недостаточно о нем тревожится, чтобы послать кого-то за его трупом. Падение изуродовало лицо до неузнаваемости, но, судя по знакам отличия, он был седьмого дана, безземельный член свиты какого-нибудь более влиятельного офицера. Сняв доспехи, мостовики вытащили у каждого трупа кинжалы и стянули сапоги. Сапог всегда не хватало. Они не стали раздевать мертвецов, хотя сняли ремни и срезали множество пуговиц. Пока все работали, Каладин послал Тефта и Камни осмотреть окрестности, где могли обнаружиться еще тела. Когда они собрали доспехи, оружие и сапоги, началась самая неприятная часть задания обыскивать карманы и кошельки в поисках сферы драгоценностей. Эти трофеи были самыми немногочисленными, но ценными. Они не нашли ни одного брома, никакой жалкой награды для мостовиков. Пока отряд занимался этой отвратительной работой, сам Каладин увидел, что из ближайшей глубокой лужи выглядывает кончик копья. Они его не заметили, когда прочесывали местность в первый раз. Погруженный в глубокую задумчивость, Каладин вытащил копье, стряхнул воду и понес к хваленому груде оружию. Там поколебался, держа мокрое копье одной рукой, потер пальцем гладкую древесину. По весу, балансу и шлифовке он мог сказать, что это хорошее оружие. Крепкое отлично сделанное и кожаное. Он закрыл глаза, вспоминая, как мальчишка держал посох. Слова, которые говорил так, вернулись к нему. Слова, сказанные в тот яркий летний день, когда он впервые взял в руки оружие в армии Амарама. Первонаперво нельзя быть безразличным, Такс как будто шептал Кое кто твердит, что во время битвы следует избавляться от всех чувств. Что ж, я думаю, важно держать голову на плечах. Но я ненавижу, когда убивают спокойно и хладнокровно. И я видел, что те, кому не все равно, сражаются отчаяние дольше и лучше других. Такова разница между наемниками и настоящими солдатами. Такова разница между битвой за свой родной край и битвой на чужой земле. Нельзя быть безразличным в битве. Просто не позволяй себе увлекаться. Не пытайся лишить себя возможности чувствовать. Ты возненавидишь того, в кого превратишься. Копье подрагивало в пальцах Колодина, словно умоляя взмахнуть, крутануть, станцевать. И что же ты собираешься делать, лорд спросил кто-то. Врежешь сам себе подрых? Колодин бросил взгляд на говорившего. «Можь. По-прежнему один из самых ярых его противников. Стоял возле трупов, уложенных в ряд. С чего вдруг он крестил Каладина Лардёнашем? Нахватался от газа. Утверждают, что он дезертир, бросил Мош Нарму, на который работал рядом. Говорит, был каким-то важным солдатом, командиром отделения или что-то в этом духе. Но газ сказал, это все глупая похвальба. Они не сослали бы на мосты того, кто умеет по-настоящему сражаться. Каладин опустил копье. Ухмыльнувшись, Сморзвов вновь принялся за дело. Другие же словно лишь теперь заметили Колодина. "Только погляди на него", ерничал Сигзель. "Эй, старшой, думаешь, ты у нас большая шишка? Лучше всех? По-твоему, если будешь притворяться, будто мы твой личный отряд солдатиков, что-нибудь изменится? Оставь его в покое", отдёрнул его проходивший мимо Дрехе. "Он хоть не сдаётся". Безухи Джакс фыркнул, стаскивая сапог с ног мертвеца. Он только и думает о том, как выглядеть важным, даже если он был в армии, готов поспорить, он там целыми днями чистил ножники. Оказалось кое-что, все же могло вытащить мостовиков из молчаливого ступора отвращение к Колодину. Остальные начали голдеть, соревнуясь в издевках. Это из-за него мы сюда угодили. Хочет измотать нас во время отдыха, лишь бы доказать свою важность. Послал нас собирать камни, чтобы командовать. Спарим он ни разу в жизни не держал в руках копье. Колодин закрыл глаза. Слушал их насмешки и потирал древко пальцами. Ни разу в жизни не держал в руках копье. Может, если бы он не подобрал то первое копье, все было бы совсем по-другому. Он ощупывал гладкую древесину, скользкую дождевой воды, и в голове у него все смешалось от воспоминаний. Сколько раз он тренировался, чтобы забыть, тренировался, чтобы отомстить, тренировался, чтобы научиться и понять, как жить дальше. Не думая, он развернул копье, принимая защитную стойку. Древко под мышкой, острее указывает вниз. Спину оросила каплями воды с нижней части древка. Мож поперхнулся очередной издёвкой. Мостовики забормотали что-то невнятное и замолчали. В провале стало тихо. А Околодина очутился в другом месте. Вот его распекает такс. Вот смеется Диен. Вот мать дразнит его, как всегда искусно и остроумно. Вот он на поле боя бок о бок с товарищами в окружении врагов. Вот он слушает отца, который насмешливо говорит, будто копья предназначены только для убийств. Нельзя убивать, чтобы защищать. Вот он один на самом дне глубокой пропасти, держит в руках копье павшего солдата. Пальцы сжимают влажное дерево, и слышно, как где-то далеко копает вода. Он скинул копье, начиная сложная ката. И ощутил внезапный прилив сил. Тело двигалось само по себе, выполняя последовательность движений, которую он так часто повторял. Копье спокойно танцевало в руках, словно было их продолжением. Колдин кружился вместе с оружием. Оно так и летало, то ложась поперек его шеи, то уходя за спину. Удар следовал за ударом, один замах шел за другим. Хотя прошли месяцы с той поры, как он брал оружие в руки, мышцы сами знали, что делать. Само копье знало, что делать. Напряжение исчезло, разочарование растаяло, и все его тело как будто вздохнуло с облегчением. Хотя он себя не жалел, такое знакомое и приятное чувство. Для этого он и был рожден. Люди всегда говорили, что он сражается как никто другой. И юноша это ощутил в тот самый день, когда впервые взял в руки боевой посох. Хотя советы Такса помогли отточить его способности и направить их в нужное русло, Каладин сражался потому, что ему было не все равно. Он никогда не чувствовал пустоты или холода в бою. Сражался, чтобы сохранить жизнь своим людям. Он обучился всему быстрее прочих рекрутов в когорте. как держать копье, как держаться самому во время тренировочных боёв, и почти не нуждался в чьих-то указаниях. Это потрясло Такса. Но с чего вдруг. Не стоит удивляться, что ребенок от рождения умеет дышать. Не стоит удивляться, наблюдая за небесным угрём, который взлетает в первый раз. Не стоит удивляться, когда Каладин благословенный берет в руки копье и обращается с ним сознанием дела. Парень вихрем завершил ката, забыв о провале, забыв о мостовиках, забыв об усталости. В этот миг он был один на один с ветром. Они сражались. И ветер смеялся. Колодин рывком вернул копье в начальное положение, взял наперевес наконечником вниз, зажав подмышкой так, что конец древка поднялся над головой. Он глубоко дышал, и его сотрясала дрожь. «О, как же мне этого не хватало. Колодин открыл глаза. Свет шипящих факелов озарял группу потрясенных мостовиков, которые стояли посреди влажного каменного коридора. Блики света играли на мокром камне. В оглушительной тишине Мош выронил горст сферы и уставился на Колодина с разинутым ртом. Сферы плюхнулись в лужу у его ног, и там начало светиться. Но никто из мостовиков ничего не заметил. Они просто уставились на Колодина, который все еще стоял в боевой стойке, на полусогнутых ногах, и по его лицу струями тек пот. Он моргнул, соображая, что натворил, если Газу об этом доложат. Голодин выпрямился и бросил копье на груду оружия. Прости, прошептал он копью, сам не зная почему. Потом, повысив голос, велел: "А ну не зевать! Не хочу, чтобы ночь застигла нас здесь внизу". Мостовики забегали. Чуть поодаль на дне провала стояли камни Тефт. Они видели все ката. Голодин, зардевшись, поспешил к ним. Молчаливая сила пустилась на его плечо. "Голодин, сынок, Почтительно пробормотал Тефт. Это было. Это было бессмысленно, перебил Каладин. Просто ката. Нужно, чтобы размять мышцы, отработать основные выпады, прямые и боковые. Больше показухи, чем пользы. Но. Нет, я серьезно. Ты можешь себе представить, чтобы кто-то в бою вот так вот вертел копью вокруг шеи? Да ему в момент кишки выпустят». Сынок, сказал Тефт. Я отлично знаю, что такое ката, но никогда раньше не видел подобного. Ты двигался так быстро, так изящно. Здесь слетал какой-то спрэн. Все вился и вился вокруг копья, и от него исходил слабый свет. Это было красиво. Камень вздрогнул. Ты это видеть? Конечно. Не думал, что такие спрены существуют. Спроси остальных, кое кто тыкал в него пальцем. Колодиннах, нахмурившись, взглянул на Сиёл, сидевшую на его плече. Вид у девушки был чопорный. Ножки скрещены, ручки лежат на коленях, и она демонстративно отворачивалась от него. "Это все ерунда", упрямо сказал Каладин. "Нет", возразил камень, "Точно неправда быть. Возможно, ты должен вызвать на бой осколочника. Сделаешься Светлордом. Я не желаю делаться Светлордом". Ответил Каладин чуть резче, чем хотелось. Камени Тефт вздрогнули. Кроме того, продолжил он, отвернувшись. Я уже один раз попытался. Где Дани? Погоди-ка. Хотел уточнить Тефт. Ты. Где Дани? Твердо повторил Каладин, выделяя каждое слово. Бурь, отец, мне надо держать рот на замке. Тефт и камень переглянулись. Потом Тефт махнул рукой в сторону. Мы тут за углом нашли мёртвых паршенди. Я подумал, ты захочешь поглядеть. Паршенди, повторил Каладин. Посмотрим. Может, у них есть что-то ценное. Ему ещё ни разу не доводилось грабить трупы паршенди. Они гораздо реже лети срывались в пропасть. Правда быть, подтвердил камень, шедший впереди с зажжённым факелом. Оружие у них такое? Да, очень интересное. И самоцветы в бороде. Не говоря уже о доспехах, заметил Каладин. Рогаед покачал головой. Нет доспехов. Камень, ну я же сам видел. Они всегда в доспехах. Вроде того, но мы не мочь их использовать. Не понимаю. «Идем!» Камень поманил его за собой. Это проще, чем объяснять. Каладин пожал плечами, и они повернули за угол. Камень почесал заросший рыжий щетиной подбородок. «Дурацкие волосы. Пробормотал он. Ах, вот бы сделать всё правильно. Мужчина не настоящий мужчина без настоящей бороды. Колодин поскрёб собственную бороду. Однажды он накопит денег на бритву избавиться от этой дряни. Или не избавится. Его сферы, скорее всего, понадобятся для чего-нибудь другого. За углом обнаружился Дани, который стаскивал трупы Паршенди в ряд. Их было четверо, и выглядели они так, словно буря волокла их сюда очень долго. Несколько мёртвых олети здесь тоже нашлись. Каладин пошел вперед взмахом руки, попросив камня принести свет, и присел, изучая одного из мертвецов паршенди. Они были похожи на паршунов, с мраморной кожей, покрытой черно красными узорами. Трое были бородатыми. Для паршунов такое было бы необычно. В бороды вплетены необработанные самоцветы. Как и ожидал Каладин, на них оказались бледно-красные доспехи. Нагрудники, шлемы, защитные пластины на руках и ногах. Усиленные доспехи пехотинцев, кое-где они потрескались от падения или когда трупы волочил поток воды. Выходит не металл, крашеное дерево. Ты вроде бы сказал, что на них нет доспехов, обратился Каладин к камню. Что ты имел в виду? Что не посмеешь снять эти штуки с мертвецов? Я не посметь? переспросил Камень. Господин Светлорд блистательный старшина, вращатель копья. Попробуй-ка сам снять этих штуки с трупа. Колодин пожал плечами. Отец близко познакомил его с мертвыми и умирающими, и хотя грабить трупы было неприятно, он не испытывал брезгливости. Юноша ощупал первого Паршенди. Нашел нож, забрал и принялся искать ремень, на котором держался наплечник. Колодин нахмурился, заглянув под пластину. попытался её отодрать. Она поднялась вместе с кожей. Буря отец, воскликнул он и принялся изучать шлем. Тот прирос к голове или точнее вырос из головы. Это ещё что такое? Не знать, камень пожал плечами. Похоже, не вырастить на себе доспехи, да? Глупость какая-то. растерянно пробормотал Каладин. Они же просто люди. Люди даже паршуны не выращивают доспехи на себе, а паршенди выращивают. Вмешался Тефт. Все повернулись к нему. Не смотрите на меня так. Пожилой мостовик нахмурился. Я работал в лагере несколько лет перед тем, как попал в мостовой отряд. Нет, я не расскажу, как это случилось. Идите-ка вы в бурю. Ну так вот солдаты об этом говорили. Панцири паршенди растут из их тел. Но ведь я встречал паршунов, возразил Каладин. В моем городе была парочка, они прислуживали градоначальнику. Ни на одном из них доспехи не росли. Так ведь это другие паршуны, упирался Тефт, продолжая хмуриться. Крупнее и сильнее. Келик свидетель, да они через пропасти прыгают, и на них растут доспехи. С этим ничего не поделаешь. Спорить было не о чем, И они принялись собирать, что могли. Многие паршенди использовали тяжелое оружие: секиры, молоты. И его не унесло водой вместе с телами, как множество копий и луков, которыми были вооружены солдаты алете. Но они нашли несколько ножей и один из украшенный узорами меч, все еще в ножнах на боку мертвого паршенди. В юбках традиционной одежды паршенди не было карманов. Однако на трупах оказались кошельки, привязанные к поясам. В них нашлись только огнива, оселки и прочие полезные мелочи. Мостовики опустились на колени и начали выбирать из бород самосветы. В этих камнях были просверлены отверстия, чтобы можно было их плетать, и они были заряжены буресветом. светом. Хотя они светились так ярко, как могли бы, если бы их обработали как положено. Когда камень вытащил самосвет из бороды последнего паршендя, Коладин поднес один из ножей к факелу Дани, изучая резьбу на рукояти, полную мельчайших деталей, Похоже на глифы. Он показал находку Тефту. Парень, я не умею читать глифы. Ох, точно, подумал Коладин. Что ж, если это и были глифы, то незнакомые ему. Конечно, большинство глифов можно было нарисовать таким сложным образом, чтобы они становились нечитаемыми для тех, кто не знал, как именно следует их читать. В центре рукояти была искусно вырезанная человеческая фигура. Воин в отличном доспехе, безусловно, осколочник. Некий символ был вырезан рядом с ним. Вокруг него, будто вырастал из спины точно крылья. Каладин показал нож камню. Тот заинтересовался резьбой. Здешние Паршенди предположительно варвары, заметил парень. Некультурные. Откуда же у них такие ножи? Готов поспорить, это изображение одного известников. И Езареза или Налана. Камень пожал плечами. Каладин вздохнул и вернул нож в ножны, а потом бросил свой мешок. Затем он повернул за угол к остальным. Мостовой расчет собрал полные мешки доспехов, поясов, сапог и сфер. Каждый взял себе по копью, держа его словно трость для ходьбы. Они оставили одно для Колодина, но тот бросил его камню. Он сам себе не доверял и боялся, что не устоит перед искушением погрузиться в очередное ката, если снова возьмет в руки оружие. Обратный путь прошел без приключений. Хотя, видя над собой темнеющее небо, люди дергались от каждого звука. Колодин опять втянул камня Тефта и Дани в беседу. Ему также удалось слегка разговорить Дрехи и Торфина. Они без проблем достигли лестницы в первом ущелье, и мостовики расслабились. Каладин отправил их наверх, а сам задержался, чтобы подняться последним. Камень ждал вместе с ним. Когда Даня наконец-то пополз вверх, и они остались наедине, Высоченный рогаед положил руку на плечо Каладина и негромко проговорил: "Ты делать хорошее дело. Я думаю, через несколько недель эти люди быть твои". Каладин покачал головой. "Камень, мы мостовики. У нас нет этих нескольких недель". Если у меня уйдет так много времени, чтобы их завоевать, половина из нас успеет погибнуть. Это быть нехорошая мысль. Потому-то нам и надо всех завоевать сейчас. Но как? Колодин посмотрел на веревочную лестницу, которая болталась, пока мостовики продолжали по ней взбираться. Она выдерживала только четверых одновременно. Встретимся после того, как нас обыщут. Пойдём на лагерный рынок. Ну ладно. Камень встал на первую ступеньку лестницы, в то время как Безухи Джакс добрался до самого верха. И какую мы цель будем иметь в этом деле? Попробуем применить моё секретное оружие. Рогаед рассмеялся, а Каладин придержал ему лестницу. Что это за оружие? Парень улыбнулся. Вообще это моё оружие, а ты? 2 часа спустя при фиолетовом свете только что взошедший Ксалас Камени, Каладин прошли через лесной склад, направляясь к бараку. Солнце село недавно. Большинство мостовиков готовились ко сну. Времени маловато. Он жестом попросил камня разместить свою ношу поближе ко входу в барак Четвёртого моста. Рогаед последовал указаниям Колодина. Вместе с приятелями они выложили небольшой круг из камней и сложили куски древесины, подобранные из мусорной кучи. Их мог разобрать кто угодно. Даже мостовикам это разрешали. Некоторым нравилось обстругивать кусочки. Колодин вытащил сферу для света. Камен нес старый железный котел. Молодому мостовику пришлось отстегнуть за него немалую долю от полученной засок шишка травника суммы. Рогает начал распаковывать то, что лежало в котле, а Каладин принялся складывать щепки внутри круга из камней. Дани, принеси воды, пожалуйста. Он вытащил огниво. Юноша рванулся к бочке с дождевой водой, где стояло ведро. Камень опустошил котел и разложил маленькие пакеты, за которые Колодину также пришлось заплатить немало сфер. У него осталось лишь горстка светсколков. Пока они работали из казармы, ковыляя, выбрался Хобер. Он постепенно выздоравливал, хотя двое других раненых, которых лечил Колодин, по-прежнему были плохи. Старшина, что ты задумал? Спросил Хобер как раз в тот момент, когда Колодину удалось разжечь огонь. Он стал улыбаясь. Присядь-ка. Хобер подчинился. Та почти самозабвенная преданность, которую он выказывал Колодину после спасения своей жизни, никуда не делась, даже наоборот, стала еще сильнее. Вернулся Дани с ведром воды и вылил его в котел. Потом они с Тефтом снова побежали за водой. Колодин развел огонь посильнее. Камень же занялся клубнями и приправами. При этом что-то напевал себе под нос. И полчаса не прошло, как у них был полыхающий костер, на котором в котле булькала похлёбка. Тефт присел на валяющийся у костра пенек и протянул руку к огню. Это и есть твое секретное оружие. Колодин сел рядом с пожилым мостовиком. Тефт, ты часто общался с солдатами? Случалось Среди них бывали такие, кто отказывался бы погреться у костра и отведать похлебки после целого дня тяжёлой работы. Ну нет, но ведь мостовики не солдаты. В этом он был прав. Каладин повернулся к двери казармы. Каменни Дани начали петь, а Тевт принялся хлопать им в такт. Несколько мостовиков из других отрядов еще не легли спать, и от них Колодин и остальные получили только сердитые взгляды. Дверь была открытой, запах похлёбки камня делался всё сильнее. Он завлекал. «Ну давайте же, подумал Каладин. Вспомните, зачем мы живём. Вспомните о тепле, вспомните о хорошей еде, вспомните о друзьях, песнях и вечерах, проведённых у очага. Вы ещё не умерли, забери вас, буря, если вы не выйдете. Происходящее вокруг показалось Каладину плохим спектаклем. Наигранное Онаигранная песня это Акт отчаяния. Всего лишь попытка ненадолго отвлечься от жалкого существования, которое он вынужден был влечить. Кто-то появился в дверном проеме. Шрам, низкорослый с густой короткой бородой и проницательным взглядом, вышел на свет. Колодин ему улыбнулся, хотя и через силу. Пусть этого будет достаточно. Замолился он, вставая, и окунул деревянную миску в похлёбку, приготовленную камнем, а потом протянул Шраму. Над коричневой жидкостью поднимались извилистые струйки пара. "Присоединяйся", предложил Каладин. "Прошу". Шрам посмотрел на него, потом на похлёбку и, рассмеявшись, взял миску. "Да я бы к острунучи хранительнице подсел, если бы мне предложили похлёбку". "Осторожнее", предупредил Тефт. Это похлебка рагоеда. Там могут встретиться раковины улиток или клешни краба. Не быть такому, рявкнул камень. Печально, что вы иметь грубые предпочтения низинников, но я готовить еду, как мне велит наш дорогой старшина. Колодин улыбнулся, тихонько выдохнул, когда Шрам сел рядом с ними. Следом потянулись и другие. Брали миски, садились. Кто-то глядел в огонь и почти не говорил. Но некоторые начали смеяться и петь. В какой-то момент мимо прошёл газ и вперил в них свой единственный глаз, словно размышляя, не нарушает ли четвёртый мост какие-нибудь из лагерных правил. Они не нарушали, Каладин проверил. Парень зачерпнул миску похлёбки и протянул газу. Мостовой сержант насмешливо фыркнул и гордо ушёл прочь. Не стоило ждать ещё одного чуда этой ночью, подумал Каладин со вздохом. Снова Сел и попробовал похлёбку. Получилось неплохо. Он улыбнулся, и когда Дани перешел к следующему куплету, принялся подпевать. На следующее утро, когда колодин разбудил мостовиков, две трети из них выбрались из казармы, и в ней остались только самые громкие нытики. Мож, Сигзил и еще парочка. Те, кто ответил на его призыв, выглядели на удивление бодрыми. Хотя целый вечер провели, распевая песни и поедая похлёбку, когда он велел им присоединиться к тренировке по нашению моста, подчинилось большинство из тех, кто встал. Не все. У него было предчувствие, что Мош и прочие вскоре сдадутся. Они ели его похлёбку. Никто от нее не отказался. И раз уж на его стороне так много народа, остальные почувствуют себя глупо, если не присоединятся. Колодинса завоевал четвёртый мост. Теперь нужно сохранить команду в живых достаточно долго, чтобы в этом был смысл.